Истину не опалить огнем, Она хранится вечно наготове, Там в сердце очага дымится в нем и клеит, чтобы возродиться в слове, чтоб с ним и сердце моего исчез тревожный строй, чудовищ и чудес.